Он пил во дворе, один, молодой, вечером, пел дурным голосом, плакал, пил, плакал, напугал детей, пил, плакал, мешал всему дому. На него смотрели в окна, многие узнали в нем себя, вспомнили свои молодые годы, пожалели, сошли влюбленным, нашли, поговорили с ним, успокоились, проводили. В следующий раз он вернулся в субботу, пил, орал песни, курил, бросал окурки, курте, гадил. На замечания и крики из балконов не реагировал. Старший механик дальнего плавания, вернувшийся из дальнего рейса, узнал в нем себя, еще курсантских времен. Вышел, чтобы успокоить, пожалел, завел с ним разговор, утихомирил, выпил с ним. Домой их жена механика не пустила. Ушли вдвоем. Больше двух суток о механике не было ни слуху, ни духу. Во вторник он звонил из Геленджика, из полиции, просил денег. Вся получка за дальний рейс ушла. Жена разговаривать с механиком не стала. Явился он в непотребном виде только в пятницу. Скандал слышал весь дом. Развелись вскоре, и северного пароходства механика уволили, ходили слухи, что он мыкается грузчиком в Мурманске, сильно пьет. А он снова во дворе появился в августе, пьяный, пил, пел, гадил, орал. Бухгалтерша из ЖЭКа, возвращаясь из магазина, сделала ему замечание, он к ней прислушался, она узнала в нем кого-то, жил у нее месяц, пили вместе. В сентябре у нее обнаружили недостачу, пошла под суд. В октябре он пришел во двор с двумя пьяными девицами днем. Пели девицы хорошо, громко пили, бухали, орали. К ним присоединился электрик из третьего подъезда. Электрик узнал в нем одноклассника. Одна девица осталась с электриком. Через неделю их выследил ее муж, бывший десантник из Рязани. Электрика с переломом основания черепа и ножевыми ранениями увезли в реанимацию. Десантник, отбиваясь от полиции, спрыгнул с четвертого этажа. Уйти от преследования на сломанных ногах не смог. Но сопротивление сотрудникам оказал. Теперь электрик на инвалидности, десантник отбывает срок. А его долго не было видно. Но под Новый год он отобрал у артиста районного дома культуры, который обходил по квартирам детей с поздравлениями, костюм Деда Мороза. В этом костюме явился во двор. Дети узнали в нем Деда Мороза, взрослые его не узнали. То, что Дед Мороз пил, пел и орал, ему простили. Граждане знают, что у артистов трудная и нервная работа. Когда он поджег на детской площадке деревянную горку, дети были в восторге. Прибывшая по вызову жильцов дома полиция произвела жесткое задержание, чем нанесла незабываемые психологические травмы, видевшим это детям. Некоторые дети долго не могли уснуть, не в силах забыть орущего матом окровавленного Деда Мороза в наручниках. Теперь он под стражей, скоро суд ему грозит до семи лет. А вызвали бы по полицию сразу еще в июне, все были бы живы, здоровы и на свободе. Ой, это, это такое писательское счастье, слышать эти аплодисменты, этот смех, потому что мы все знаем, о чем идет речь. Вот, спасибо. Так.